Бедный Залыгин. Ситуация в журнале требовала от него, как я начинал догадываться, мобилизации всего накопленного за долгие годы опыта выживания. Бедный я. «А в чем, интересно, тогда было дело?» — спросил я Ларина. «Разве вам не жалко нищих стариков и старух, которые бросаются по привычке под красные флаги в последней надежде хоть как-то донести свое бедственное положение до власти? До якобы власти» которая нынче, по определению, ни за что не отвечает. Да вы поглядите на ряжки этих митингующих, кто там бедствует? Авторитет Сергея Ивановича был в моих глазах очень высок. Ложавый, деликатный и застенчивый, как юноша. В свое время был страшно поражен, узнав, что он успел повоевать на отечественной и по возрасту годиться мне в отцы. Когда-то именно он первым встретил меня в журнале и всячески опекал. Работать рядом с ним было одно удовольствие — прирожденная интеллигентность, ум, начитанность и всеохватная осведомленность. В литературном мире он, кажется, лично знал каждого. Терпимость, всегдашняя готовность к бескорыстной помощи, какой даже самопожертвование в характере — все это создавало необыкновенно приятную, легкую атмосферу общения, какой я не ощущал больше никогда и ни с кем из сослуживцев. Я всегда отвечал ему взаимностью. Во всяком случае, старался. Дорогому Сергею Ананьевичу в память о наших совместных страданиях в стенах нового мира прочувственно писал он мне на подаренной при первом расставании книжке своего перевода с польского. Неужели даже Ларин мог так измениться за минувшие годы, ослепнуть, оглохнуть и зачерстветь? Залыгин, подчеркав юбилейную статью, вставил в нее свой кусок. В первые годы перестройки, когда еще свирепствовала цензура, мы вступили с нею в решающую схватку. Общая или гражданская цензура всеми силами противилась публикации Солженицынского ГУЛАГа. ГУЛАГ у нас прошел. Цензура военная задерживала стройбат Сергея Каледина. Стройбат у нас прошел. Нам противостояла цензура атомная. При поддержке Сахарова мы едва ли не через год мытарства напечатали чернобыльскую тетрадь Григория Медведева и целую серию статей, посвященных проблемам экологическим. В частности, приостановили проект переброски стока северных рек на юг. Уже тогда мы печатали до той поры закрытые для прессы произведения Пастернака, Набокова, Домбровского, Хаека, Доры Штурман, не перечислить те кто благодаря новому миру предстал в поле зрения тогдашнего еще советского читателя. Статьи таких авторов, как Селюнин, Шмелев, Клямкин, без преувеличения явились тогда учебными пособиями не только для деятелей рыночной экономики, но и для широкого читателя. По мере сил мы и сегодня стараемся поддерживать этот уровень. Ну, ладно, снисходительно цедил, читая это, бритоголовый, великорослый костырка. Хотя стилевой разнобой, конечно, жуткий. Роднянская же при одном упоминании о Сахарове морщилась, будто хватило уксуса. Текст ходил по кругу. Дорабатывая его в несколько приемов, собираясь иногда у Залыгина, я, Роднянская, костырка, кто-нибудь еще... Василевский не участвовал. Залыгин убрал, конечно, мы предприятие совершенно частное, и все про надежды на предпринимателей. Мне удалось настоять на вычеркивании загадочных партий, которые кому-то близка, и церкви, которой многие принадлежат. Убрали без коммунистов-фашистов в конце, снял я и претенциозные шрифтовые акценты на либеральности, христианстве, консерватизме и прочем, Но в отношении красно-коричневых Роднянская стояла насмерть. — Вы просто не понимаете, что нас постоянно в этом винят. Мы должны публично объясниться. Это был, конечно, камешек в город Залыгина. ее и, и еврейку, и демократку. Как можно было в таком заподозрить? Залыгин предпочел уступить. Родилась уклончивая. есть надо напоминать, что ж напомним, мы не красные и не коричневые. Роднянская, однако, вошла в ража. И продолжала это место совершенствовать. Ей показалось, что будет лучше сказать «Мы не коммунисты, не фашисты, не антисемиты». Тут же мне было все равно. Но Залыгин вдруг вспылил. «Давайте еще напишем, что мы не воры и не убийцы. Почему нам надо во всем оправдываться?» Еще Роднянская вычеркнула своей рукой Залыгинская. «Мы по-прежнему журнал перестроечный. И зачем-то вписала на этом месте. У меня сохранился оригинал ее правки». Сакраментальную фразу «Новый мир всегда должен быть новым», ставшую впоследствии законом объектом осмешек. Читая извительные печатные отзывы на получившуюся в результате глиматью, я думал, да что бился, какую культуру пытался тут отстоять, ведь все просвечивает. Стоил ли результат затраченных на него усилий? Об этом пусть сводят другие. Для меня в ту пору выбора не существовало. Я был воспитан годами жестокой войны за гласность, знал цену каждому слову и каждой запятой, для того начинал в девяностом году свой журнал, чтобы очистить, наконец, поле работы от двоемысли. Порочной наследственности нашей журналистики, продажности самого тона печатных высказываний, независящего от их содержания, я сам посвятил немало статей. И в любом случае взял себе как автор и редактор за правило не участвовать в том, с чем не согласен. Существует много способов заявить о несогласии. Например, сотрудничая в конце 80-х в одном из официозных перестроечных изданий, я при каждом серьезном расхождении из редакции немедленно заявлял об этом в свободной, когда еще в самоиздатской прессе. Эти мои реплики имели, пожалуй, резонанс больше, чем позиции самого издания. Однако повторить тот опыт было едва ли возможно. Спорить с журналом, в который добровольно пришел в качестве одного из первых руководителей, да еще в условиях свободы печати, в этом есть что-то шизофреническое. Да и самолюбие Залыгина приходилось щадить. Поэтому за все годы, что я работал с Сергеем Павловичем, я ни разу не заявил о разногласиях в редакции на страницах других изданий, ни разу не вынес наружу острейшую борьбу, которую приходилось в иной раз вести в одиночку. Отголоски этой борьбы можно найти только на страницах нового мира. В происшедшем для меня было существенно одно. Залыгин со мной согласился. Мы совпадаем в принципиальных оценках, с ним можно и нужно работать. Что ж до старых знакомцев, их апология государственного разбоя и государственной невменяемости являлась тем пунктом, который все равно не обойти и не объехать. Как не лавируй. Так что чем скорее заявить о размежевании, тем лучше. Когда все согласования по программной статье уже были, кажется, завершены, редакция продолжала гудеть, как потревоженные улей. Одобравшись поздним вечером в свою глухомань, я еще со двора услышал нарывающийся телефон. Звонил Залыгин. — Сергей Ананч, вас уже вписали в состав, редколлеги? — Как вы распорядились. Но-то ну свою фамилию, пусть журнал пока выходит без вас. ДЕТКОВ В моем архиве есть копии двух разных оригинал-макетов последней полосы того номера, с моей фамилией и без. Почему-то казалось важным это сохранить, как единственное, может быть, свидетельство, что я побыл пару по недель заместителем главного редактора «Нового мира». В тот вечер я перебирал в уме, к кому можно обратиться за поддержкой. Невыносимо было думать, что все разрушилось в один день. В общих чертах я уже понимал, что происходит в новом мире, и мне хотелось постоять не только за себя, но и за журнал, давно ставший мне близким. На Залыгина оказывается колоссальное давление. Трудно вообразить даже, что ему сейчас про меня наговаривают, а ведь он мне не кум и не брат, он вовсе не обязан и не будет защищать меня от всей редакции. Ему самому, чтобы удержаться, приходится лавировать». Нужен хотя бы один мощный и уверенный голос за мнение хорошо знающего меня и авторитетного в этом мире человека, к которому Залыгин прислушается. Кто-то из редколлегии? Может быть, Мариэта Чудакова? Смешно и надеется. Наши добрые отношения оборвались в девяносто третьем Теперь она не скрывала партийной ангажированности и определенно тяготела к стану моих недоброжелателей. Насколько долговременно такие альянсы? Время покажет. Не мог я все-таки ставить знак равенства между нею и Роднянской, но защищать меня Чудакова в любом случае не станет. Не исключено, что Роднянская даже втянула ее во враждебную мне пропагандистскую орбиту. Битов? Андрей Георгиевич знал меня с 1977 года, когда принял в свой семинар прозы в литературном институте, и с тех пор всегда относился ко мне дружелюбно. Он охотно вошел, между прочим, в редколлегию странника, но ходатайство подобного рода не его жанр. Да и не умеет он давить, его амбивалентное слово на упрямца Залыгина не подействует. Игорь Александрович Дедков... Человек, которого Залыгин дважды зазывал к себе в заместители, в надежде, видимо, что со временем он встанет у руля. Мой давний, по Костромским годам еще знакомый, чьи взгляды на жизнь и литературу становились мне все более близкими. Здесь опять требуется историческое отступление. В первые Залыгинские годы Дедков числился в редколлегии нового мира. В публицистике тогда шли материалы, которые я уже обоминал, выстреливали. И среди них действительно блестящий очерк покойного на него селюнина «Истоки». Материал для того времени на грани возможного. Отчасти подстраховываясь, отчасти желая заставить внештатных членов редколлегии работать, Залыгин иногда рассылал им для оценки самые острые статьи, отправил «Истоки». В мои редакторские руки попали два отзыва. Один от Гранина, целиком положительной, а другой как раз Дедкова. Восторгов в нем не было. Не отвергая возможности публикации статьи, Дедков строго по пунктам отмечал, в чем автор заблуждается или грешит против исторической правды, поддавшись понятным полемическим перехлестам. Меня это тот отзыв сильно разочаровал. Я тогда был полон решимости бороться с большевизмом и советской властью до конца. Напомню, дело было в самом начале... 1988 года силы были слишком неравны, а от взвешенного, рассудительного тона Дедкова веяло примирение. Селюнин тоже был раздосадован, ничего менять не захотел, я, редактор, выступил с ним заодно, начальство посмотрело на это сквозь пальцы, и статья вышла как была, а Дедковский отзыв лег в архив. Мне очень жаль, что я не сохранил его для себя. Уверен... Правда, возражение деткова звучало бы сегодня убийственно. Это мы сами, как всегда, торопящиеся и крайне неосмотрительные в выборе средств российской интеллигенции вырыли себе помойную яму, в которой беспомощно барахтаемся вот уже много лет.